8. Уилтон Мэйс жил в разноуровневом доме из красного кирпича на гравийной дороге, в двух милях от казино. Он не проявил желания разговаривать по телефону, сказав, что сначала должен посоветоваться с братом. Назавтра он позвонил Хьюго и согласился встретиться. Он ждал в шезлонге у навеса для автомобиля, отгоняя мух и попивая чай со льдом. День выдался облачный и не слишком жаркий. Он предложил Лэйси х ю г о сладкого чаю, те отказались. Он указал на другие два шезлонга, и они сели. На заднем дворике в пластмассовом бассейне-корыте плескался под бабушкиным надзором годовалый ребенок. Уилтон был на три года моложе джуниора, но мог сойти за его близнеца. Смуглая кожа, еще были темные глаза, длинные седые волосы почти до плеч. Он говорил низким голосом и, казалось, взвешивал, превосходя обстоятельностью даже джуниора не просто каждое слово, а каждый слог. «Это ваш внук?» — спросила Лесси, чтобы самой сломать лёд, р а с Уилтон не порывался этого сделать. «Внучка, первая. А это моя жена н е л н а той неделе мы познакомились в Старке с джуниором», — сообщил Хьюго.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 «Джуниор говорит, что вы хотели устроиться работать в казино, но не получилось. Можете объяснить, почему?» — поинтересовалась л э й с и «Запросто. Племя раскололось на две части, и обе части серьезно окопались. Это продолжается с голосования об азартных играх. Выигравшие построили казино, их вождь всем заправляет, включая наемы и увольнения». Я оказался на неправильной стороне, поэтому работы мне не видать. В казино трудятся две тысячи человек, большинство пришлые. т а п о к о л ы желающие работать, должны быть политически благонадёжными, иначе мимо кассы». «Обида ещё свежа?» — спросил Хьюго напрямик. Уилтон закряхтел, потом улыбнулся.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 Чужие съезжаются сюда и отдают нам свои деньги, очень в д о х н о в л я ю щ е е з р е л и щ е и чувства. Нам кое-что возвращается, это как возмездие. Правда, некоторые из нас переживают, что наша жизнь основана на подачках. От безделия недалеко до беды. Мы стали больше пить, наши дети употребляют наркотики».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 «В здоровом обществе надо вкладывать в детей». Лейси посмотрела на Хьюго и произнесла. «Теперь перейдем к Макдувер». «Про судью я знаю мало», — предупредил Уилтон. «Я высидел весь процесс. Тогда я считал ее слишком молодой и неопытной. Она никак не защищала права моего брата».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 Эти уж так роются, пыль столбом, вон, сколько лет не унимаются, и тоже ничего. Так что я не могу назвать вам подозреваемого, мистер Хэтч. Хотел бы, но нет, не могу. Моего брата подставили так, что не подкопаешься. Все идет к тому, что штат Флорида, в конце концов, с ним расправится. Вы знаете человека по имени Вон Дюбоз?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 А вдруг какой-нибудь рассерженный работник окажется не таким осторожным, предположила л е й с и Такой раскол, столько недоверия, наверняка н а й д е т с я хотя бы горстка о б о з л е н н ы х н а в о ж д я его к омарилью. Есть такие, кто ненавидит вождя. Но не забывайте, что он получил на последних выборах 70% голосов. У него сплочённый внутренний круг.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 Советовал вам держаться от всего этого подальше. Если судья Макдоувер заодно с мошенниками, значит, ее надежно защищают ребята, любящие пугать и применять насилие. Это индейская земля, мисс Штольц. Здесь попросту не действуют правила нормального общества. Все то, во что вы верите. Мы сами себе хозяева.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 Перед въездом в резервацию они остановились у будки и заплатили пять долларов за право ехать дальше. «Наверное, это то место, где судья Макдовер у однажды решила остановить движение своим судебным запретом», — заметил Хьюго. «Ты читал дело?» — осведомилась Лейси, набирая скорость. В кратком изложении с е й л Судья аргументировала тем, что плотное движение представляет угрозу для здоровья населения, и шестеро сотрудников управления шерифа шесть дней блокировали движение. Дело было в 2001 году, десять лет назад. «Представляешь себе ее разговор с вонным дюбозом?» «Ей повезло. Обошлось без пули в лоб». «Ну, для этого она слишком умна». Не глупее самого Дюбоза. Они сумели найти общий язык, и судебный запрет был отменен. Сразу за постом оплаты запестрели щиты, оповещавшие о том, что они въехали на земли таппоколов. На больших указателях было написано «Rabbit Run». Вдали виднелись ряды кондоминиумов и особняков вдоль л у ж а е к для гольфа.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 свидетельствовало о непрерывном переходе из рук в руки крупных денежных сумм.